«Состояние просвещения в Московской Руси XVI века». Читает Олег Федоров. «Духовные писатели, произведения Максима Грека, труды митрополита Макария, новые черты в литературе житий, великие четь Еминеи, писатели Миряне, летописное дело в Москве, Новгороде и Пскове, русский хронограф, книжные переводы, переделки и заимствования, отреченные книги», Ересь Башкина, Соборное осуждение Гумина Артемия, Учение Феодосия Косова, Свидетельство Иноказиновия, Розыск о висковатом и иконописное дело на Руси, Русский подлинник, Миниатюра, Порча богослужебных книг, Московские первопечатники, Книга Домострой в связи с бытом и нравами, Состояние и типы русской женщины, Повесть о Юлиане Лазаревской, Русское деревянное зодчество, происхождение шатрового церковного стиля «Храм Василия Блаженного». Согласно с общим ходом развития русской жизни в эпоху да татарскую, когда рядом с государственностью на первый план еще более чем прежде выступила церковность, наша литература или книжность получила почти исключительно церковный характер. Толчок, данный в XIV и XV веках, нашей письменности некоторым притоком образованных греков и южных славян, продолжал действовать в Московской Руси в течение большей части XVI века, то есть до мрачной эпохи опричнины, которая скоро его затормозила. Несмотря на недостаток грамотности в народе, в первой половине этого века заметно довольно сильное движение письменности и целый ряд писателей более или менее достойных внимания. Мы видели, что это литературное движение в особенности было вызвано важными церковно-историческими явлениями, выступившими в конце XV и начале XVI века, а именно ересью так называемых жидовствующих и особенно вопросом о монастырском землевладении. Как самый крупный литературный деятель в эту эпоху выдвинулся даровитый энергичный Иосиф Волоцкий своим просветителем, Посланиями к разным лицам, а также своими наказами и духовной грамотой, обращенными к братьям его монастыря. Из учеников его и последователей наиболее плодовитым писателем явился Даниил Игумен Волоцкий, а потом митрополит Московский, от которого дошло до нас несколько десятков пасторских посланий и поучений. Мы имеем два сборника его поучений. Из них один был составлен им самим под именем Соборника, по образцу Иосифового Просветителя. В своих словах и поучениях Даниил вооружается против вольномыслия, от которого происходит ереси, особенно жидовствующие, и вообще против разных пороков и развращения нравов. Причем частными ссылками и указаниями на святых отцов и учителей церкви обнаруживает свою довольно обширную начитанность. Но авторский его талант не равнялся его богословским познаниям и любви к книжному просвещению. Во главе писателей партии противной и осифлянам или монастырскому стяжанию стоял, как известно, Нил Сорский. От него дошли до нас только немногие поучительные послания и предания о жительстве скитском. В последнем он ясно красноречиво изложил свои мысли об иноческом житии. Постоянно подкрепляемый изречениями древних отцов и подвижников греческой церкви. Гораздо решительней выступал против монастырского землевладения последователь Нила Сорского, известный князь Инок Вассиан Косой. От него дошло до нас небольшое полемическое сочинение, прямо озаглавленное им Собрание На Иосифа Волоцкого. Как автор Васяан очевидно, не обладал значительной литературной и богословской подготовкой. Самое видное место в ряду русских писателей сего направления принадлежит человеку не русской народности, а именно знаменитому Максиму Греку. Первые литературные труды Максима на Руси были переводы с греческого. Он еще не знал ни русского, ни церковнославянского языка, И переводы эти готовил по латыни своим русским сотрудникам, а те передавали их по-русски.